Глава 10. Множество. Разбойники принялись за работу. Засуетились. Началась самая масштабная маскировочная операция, в которой мне доводилось принимать участие. Во-первых, вся банда, все 300 человек начали переодеваться. Вместо кожаных доспехов и походной одежды они натягивали на себя рваные рубахи, штопанные штаны и прочую ветошь, которую мы заранее собрали в окрестных деревнях. Через час от грозного лесного братства не осталось и следа. Передо мной стояла толпа оборванцев, изможденных работяг, готовых за миску похлебки горбатиться от зари до зари. Маскировка 100%, соответствие роли идеальное, одобрительно отметил я про себя. Во-вторых, предстояла достаточно сложная и рискованная часть – спрятать оружие. С одной стороны, в большинстве государств мира гин ношение оружия не запрещено его могли носить все, от королей и до крестьян. Предполагалось, что защита своей жизни, имущества и так далее – это задача, которую каждый решает сам. А с другой стороны, оружие стоило денег и немалых, да и без причины его не таскали, это тоже важный фактор. То есть крестьянин или крестьянка с тесаком на поясе не вызовет вопросов, а вот вооруженный мужик еще и как И одно дело наемник, особенно одиночка или, скажем, рыцарь, а другое дело 300 вооруженных человек. Тут уж, конечно, это однозначная причина для паники и агрессии, поэтому допустить их обнаружение никак нельзя. Мечи, топоры, щиты, доспехи – все это было тщательно упаковано и уложено на дно десятка телег. Затем мы навалили толстый слой походного снаряжения и вообще всего, что смогли найти и достать. Сверху лег инструмент, который был у разбойников, настоящий, лопаты, кирки, молотки, пилы. При беглом осмотре телеги выглядели именно так, как и должны были выглядеть телеги, сопровождающие строительную бригаду. Особое внимание мы уделили нечеловеческим представителям отряда, орков, гоблинов и мою пару гномов-квизов, что были с нами. Мы спрятали в середине колонны, подальше от любопытных глаз. Да, люди не были вне закона, но на передний план и по краям мы вывели исключительно людей. Лемез был человеческим городом, и появление большой группы нелюдей неминуемо привлекло бы ненужное внимание стражи. Мы должны были выглядеть как можно более банально, скучно и заурядно. Наконец к утру все было готово. Колонна из трехсот рабочих, бредущих за десятью скрипучими телегами, двинулась к Лемезу. Я и Ред шли впереди. Я был в роли его помощника-рассказчика. К середине дня у городских ворот нас, как и ожидалось, остановил дежурный патруль. Десяток ленивых, заплывших жиром стражников с олибардами. Их капрал, пузатый мужчина с багровым лицом, смерил нашу колонну презрительным взглядом. «Что вы еще за табор такой?» – пробасил он. Ред шагнул вперед и с достоинством, но без заискивания протянул ему свитки. «Строительная бригада подрядчика Борисиани нанялась выполниться работы для достопочтенного копца Киприана», — ровным голосом произнес он. «Вот разрешение от ратуши. Пропуск. Право беспошлино пересечь ворота. Пропуск от самого господина копца». Капрал лениво развернул и без интереса посмотрел документы. Он не столько читал, сколько смотрел на печати. Увидев знакомый герб и подпись одного из самых богатых горожан, он разочарованно хмыкнул. «Киприона, значит», — протянул он. «Слыхал, что он ищет дешевых рабов, то есть работников, я хотел сказать. Нашел, видать». Он махнул рукой своим подчиненным. «Гляньте, что там в телегах!» Двое стражников нехотя подошли к первой телеге, ткнули алебардами в наш груз, перевернули пару лопат и, не обнаружив ничего интересного, потеряли к процессу всякий интерес. Все в порядке, господин Капрал? Барахло и инструмент!» капрал снова посмотрел на реда потом на толпу оборванцев за его спиной и его взгляд стал оценивающим слушай барриссиане мне не по нутру что вы проходите бесплатно понизив голос прошипел он ну ладно оплата в казну, пес с ней но мы с парнями целый день жаримся на солнышке а вечером хотели бы промочить горло в таверне а оклад стражника такой нищенский Рэд был к этому готов. Он сделал несчастное лицо, стал бочком к капралу и без лишних слов достал из-за пазухи небольшой мешочек и протянул его к капралу. «Свои люди, договоримся. Вот, добровольные пожертвования на пиво доблестной стражи от законопослушных строителей». Капрал пощупал и взвесил мешочек на ладони. Мне показалось, что он способен на ощупь определить номиналы и общую сумму взятки. Ощущения его явно удовлетворили. Порядок, громко сказал он. Документы чистые, все по закону. Старому скряги Киприану от нас земной поклон. Проезжайте, только не задерживайтесь. Проезд перекрытой парочкой алибардистов освободили. Наша группа под видом строителей совершенно легально и без единого выстрела вошла в столицу. Мы сразу же направились к стройплощадке у реки, где и разместились в огромном старом предназначенном под снос складе. Операция строителей прошла успешно. Территория была отдана в наше полное распоряжение, как и живущие там два бродячих пса. Как только их покормили, псы восприняли разбойников как родных. На следующий день, пока мои 300 строителей под руководством Реда изображали бурную деятельность на стройплощадке, таскали камни, ломали старые стены и создавали как можно больше шума, я занялся второй, не менее важной частью плана – вооружением. Наше собственное оружие было надежно спрятано и вполне себе доступно, но я посчитал, что вооружение и доспехи лесных разбойников недостаточны для предстоящей операции. Нам нужно было нечто иное. Оружие, подходящее для городских боев, для быстрой, бесшумной и эффективной работы и качественной брони. Само собой, с этим вопросом я направился в гномий квартал. На этот раз я пришел не как гость, а как крупный заказчик. Я попросил собрать тех же старейшин, что приветствовали меня как гостя, потому что они были также лидерами внутренних кузнечных и оружейных гильдий. «Друзья», — начал я без долгих предисловий, выложив на стол увесистый мешок с золотом. «Мне нужно оружие. Много оружия. И очень быстро». Гномы переглянулись. Золото на столе отвлекающе блестело, притягивая взгляды. «Техническое задание, спецификация, скидка другу лучше гнома, Пробасил лысый, с широкой как лопата, бородой. «Мне не нужна скидка по цене. Вернее, в качестве скидки мне нужна скорость. Нужно в кратчайшие сроки вооружить три сотни бойцов». В глазах гномов зажегся двойной огонь. С одной стороны, искреннее желание помочь другу лучше гнома, с другой – здоровый коммерческий интерес. В тяжелые времена, когда король обложил всех налогами, такой заказ был подарком судьбы». «Что именно тебе нужно, друг Рос? И в каком количестве?» — спросил Борин, выступая от лица собравшихся. «Мне нужны триста комплектов», — ответил я, и по залу пронесся тихий гул удивления. Первое – доспехи скрытого ношения. Прочные кожаные куртки, изнутри обшитые тонкими, но крепкими стальными пластинами внахлёст, чтобы не стесняли движений и не были заметны под обычной одеждой. Второе – 300 коротких мечей, типа моего пера, вместе с самыми простыми ножными. Широкие ножи. И самое главное – я сделал паузу, обводя их взглядом – «Мне нужны гномии арбалеты. легкие и мощные. С калеными болтами, способными с двадцати шагов пробить латный доспех королевской охраны. Как минимум сотня». В зале повисла тишина. Гномы переваривали масштаб заказа. Это была работа на несколько недель для всех кузнец квартала. «Мы не спрашивали о цели твоего визита, друг Росс. погладил бороду Брок Кузнец. И видим, что наша деликатность окупилась, но мы обязаны спросить, для чего это оружие в нашем старинном городе тебе, друг Рос? Я могу только сказать, друг Брок Кузнец, что это оружие не будет обращено против гномов. Более того, действия, совершенные при помощи этого оружия, определенно принесут пользу общине гномов и в целом этому городу. «Будем считать, что этих слов, при условии, что сказал их носитель знака Гвет Хайбригет, будет для нас достаточно. Но то, что ты назвал, это огромный заказ. Нам придется работать в три смены и использовать технологии, не предназначенные для продажи негномам. Это будет стоить достаточно дорого. Можете посчитать?» – не моргнув глазом, сказал я. Гномы начали перешептываться на гномьем, бросая на меня многозначительные взгляды, Причем некоторые из говорящих старейшин принципиально использовали всеобщий. Звучали фразы про нити, про марганец, про готовые пластины и запасы угля. «16 тысяч марок, а на столе, при всем уважении, друг Рос, 3120, что, безусловно, является крупной суммой». «Я не буду торговаться. Это значит, что я согласен с вашей расценкой», — отрезал я. Чем произвел на гномов самое благоприятное впечатление? Вероятно, сумма, которую они мне назвали, представляла собой годовой доход членов общины. Этот аванс остается у вас в знак серьезности моих намерений, но и оплачивать после поставки я не буду. Завтра же вы придадите мне в качестве сопровождения парочку гномов, плюс со мной пойдут мои гномы-квизы, мы сходим в гномий банк и я сниму всю сумму, я плачу вам за качество и за скорость вперед потому что доверяю вам, как вы доверяете мне». Вид такого количества золота произвел на гномов неизгладимое впечатление. Все сомнения отпали. «Мы сделаем это», — решительно заявил Борин. «Все кузницы квартала будут работать только на твой заказ. Мы дадим тебе лучшее оружие, которое когда-либо выходило из наших горнов». Энтузиазм гномов был неподдельным. Они были рады не только заработать, но и поучаствовать в деле, которое возглавлял носитель знака гвед хай Этим вечером мы с Рэдом переселились из квартала. Чтобы не вызывать интереса к нашей персоне, и во всех этих событиях было бы труднее проследить гномий след. Мы поселились в пустующем доме, который арендовали у одного из трактирщиков в другой части города, неподалеку от стройки. Гномы запросили прийти к ним всех строителей. И Ред организовал такое паломничество, причем для вида он покупал у гномов мелкие партии гвоздей, скоб, пил, лопат и молотков. Это выглядело как обычная суета и закупка для целей строительства. Знающему человеку это показалось бы довольно-таки подозрительным. Ведь, несмотря на то, что Ред заключил контракт с Киприаном, он еще не получил от него ни гроша аванса, а уже что-то покупал. Деньги на это, кстати, он использовал свои. Утром парочка гномов из общины, я и парочка квизов отправилась в банк и слегка уменьшили размер моего вклада в нем. Местные гномы, как и предполагали квизы, общались с ними без огонька но признавали, что если те помогают носителю знака Гвет то они, несомненно, молодцы. Деньги ушли в гномий квартал, и тот моментально засуетился, как Лас-Вегас в Рождество. Судьба иронична. Деньги, которые я заработал на рейдах против орков, теперь снова превращались в инструмент ведения войны. В этот раз, скорее, гражданской. Но я был уверен в необходимости снарядить свою армию на самом высоком уровне, потому что бойцы были готовы и мотивированы. Осталось их организовать и обеспечить их живучесть. Ведь хорошее снаряжение – это уже половина победы. А с отменным и весьма дорогим для моего кармана гномьим снаряжением и все 75%. Пока еще не все элементы плана вставали на свои места. Наша армия была в городе. Оружие для нее ковалось. Но что касается нашей армии, то оставался один, последний и самый важный для Реда вопрос – его дочь, Дайре. Вечером, когда я вернулся на стройку, Ред отвел меня в сторону. В свете костра его лицо выглядело уставшим и встревоженным. «Рос», – сказал он тихо, – и в его голосе не было привычных командирских ноток. В нем звучала мольба отца. «Дайре, я не могу оставить ее здесь. Этот склад кишит моими людьми. Они верны мне, но они…» Они те, кто они есть. Разбойники, убийцы, насильники в прошлом. Тут скоро будет очень горячо и от того опасно. Опять-таки, если что-то пойдет не так, если нас прихлопнут, она не должна быть здесь. Я понимал его лучше, чем кто-либо. Обретенная дочь стала для этого сурового воина центром мира. Его единственной уязвимостью и одновременно его главной силой. Рисковать ей было нельзя. Ты прав, ⁇ кивнул я. Оставлять ее здесь безумие. «Давай подергаем гномов. Они мне должны как земля колхозу. Помогут». Ред не представлял себе, что такое колхоз, но согласился попробовать. На следующее утро я снова был в гномьем квартале. Я пришел к Борину и изложил ему проблему. Я не стал вдаваться в подробности, кто такая и просто сказал, что это дочь моего друга Реда, и ей нужна абсолютная безопасность. Гном выслушал меня молча, поглаживая бороду. «Конечно, то, что я сегодня появился и заказал кучу оружия, а завтра говорю, что кому-то нужна безопасность, наводило гномов на некоторые мысли, но он согласился помочь». «Мы многим тебе обязаны, друг, лучше гнома», — сказал он наконец. «И безопасность дочери — это святое. Если ты считаешь, что в городе ей оставаться опасно, слишком много глаз и ушей или другие причины, у нас у гномов за городом есть слободка. Наши там глину добывают для местных, камушки ищут, кирпич жгут». Я схожу и поговорю с их старейшиной Буртаном. Он мой троюродный брат. Думаю, он не откажет. Его дом станет ее домом. За ней присмотрят и защитят, если что. А даже если в Лемезе все начнет полыхать, ее там никто не найдет и не тронет, даже помогут убраться за пределы королевства. Вообще гномы восприняли мои слова серьезно. Судя по обрывкам фраз, гномии и семьи запретили молодежи покидать пределы квартала, кроме случаев крайней необходимости. Квартал был выстроен как отдельный комплекс домов и улиц, а теперь часть проходом туда случайно оказались заблокированы мощными телегами, которые случайно прибили к стенам, строительным мусором. А те проходы, что остались, также случайно снарядили красивыми, но чрезвычайно мощными воротами. Гномы не знали, что творит носитель знака Гведхай Но на всякий случай превращали свой райончик в маленькую крепость и готовились к осаде, закупали продовольствие, расчистили колодец, который у них был. А кроме того, работа по выполнению моего заказа велась, как и обещали, в три смены. Гномы поставили к верстакам и наковальням молодежь, женщин и стариков. Они стремились поскорее отработать свою оплату, крепко заработать, и только тогда дать себе отдых. По сути, гномий квартал превратился в работающую на пределе возможностей фабрику. Вечером того же дня мы провернули эту подготовительную операцию. Дайры, закутанную в плащ под покровом темноты, вывели со стройки. У реки ее ждала лодка, в которой сидел я и двое молчаливых гномов. До реки ее сопровождал Ред и брат Секвизы. Мы, то есть я, девушка и те гномы из пригородного поселения проплыли по реке потом пересели на повозку, и я сдал ее с рук на руки полноватому беспокойному старейшине, в чем доме она будет прятаться, пока мы тут свергаем местную монархию. В течение пары часов Дайре уже стала жителем дома старейшины Буртана, инкогнито и в полной абсолютной безопасности. Когда я вернулся и сообщил об этом Реду, он молча сжал мое плечо своей огромной рукой. В его глазах стояла благодарность, которая была красноречивее любых слов. Теперь-то старый атаман был спокоен. Его сокровище было в безопасности. Даже если наша авантюра провалится и мы погорим как шведы под Полтавой, погибнем в уличных боях, его дочь будет жить. А я смотрел на него и думал, что вот он, собственно, атаман это центральная часть моего плана. Теперь можно было начинать. Подготовка закончилась. Настало время для более активных действий.